Издательство «Эксмо». Джон Фаулс. Волхв. Предисловие. В этой редакции проблематика и сюжет Волхва не претерпели значительных перемен. Но правку нельзя назвать и чисто стилистической. Ряд эпизодов практически переписан заново, один-два добавлены. Такую, казалось бы, бестолковую работу я проделал не в последнюю очередь потому, что из всего мной написанного самый сильный интерес публики, если авторская почта что-то доказывает, возбудила именно эта книга. Мне не давала покоя мысль о том, что повышенным спросом пользуется произведение, к которому и у меня, и у рецензентов накопилось столько профессиональных претензий. Я закончил «Волхва» в 1965 году, уже будучи автором двух книг. Но если отвлечься от даты публикации, это мой первый роман. Примечание. Роман-коллекционер 1963 и цикл афоризмов в духе Паскаля Аристас 1964. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Предварительные наброски относятся к началу 50-х. С тех пор сюжет и поэтика не раз видоизменялись. Сначала в них преобладал мистический элемент, в подражание шедевру Генри Джеймса «Поворот винта». Но четких ориентиров у меня тогда не было ни в жизни, ни в литературе. Здравый смысл подсказывал, что на публикацию моих произведений рассчитывать нечего. Фантазия же не могла отречься от любимого детища. Неуклюже и старательно чилась донести его до ушей человеческих хорошо помню, что мне приходилось отвергать один фрагмент за другим, ибо текст не достигал нужной изобразительной точности. Несовершенство техники и причуды воображения, в них видится скорее неспособность воссоздать уже существующие, чем создать несуществовавшие доселе, хотя ближе к истине второе, сковывали меня по рукам и ногам. И когда в 1963 году успех коллекционера придал мне некоторую уверенность в своих силах, именно истерзанный, многожды перелицованный Волхв потеснил многие замыслы, выношенные в 50-х. А ведь по меньшей мере два из них, на мой вкус, были куда масштабнее и принесли бы мне большее уважения, во всяком случае, в Англии. В 1964 я взялся за работу скомпоновал и переделал ранее написанные куски. Но сквозь сюжетную ткань волхва все же проглядывала ученичество. Путевые записки исследователей неведомой страны, полные ошибок и предрассудков. Даже в той версии, которая увидела свет, куда больше стихийного и недодуманного, чем полагает искушенный читатель. Критика усерднее всего клевала меня за то, что книгодзе холодно расчетливая проба фантазии Интеллектуальная игра. А на самом деле один из коренных ее пороков ⁇ попытка скрыть текущее состояние ума, в котором она писалась. Помимо сильного влияния Юнга, чьи теории в то время глубоко меня интересовали, Волф обязан своим существованием трем романам. Усерднее всего я придерживался схемы Большого Мольна Ален Фурнье настолько усердно что в новой редакции пришлось убрать ряд чрезмерно откровенных заимствований на прямолинейного литература веда параллели особого впечатления не произведут но без своего французского прообраза волф был бы кардинально иным Большой Мольн имеет свойство воздействовать на нас по крайней мере на некоторых из нас чем-то что лежит за пределами собственной словесности именно это свойство, я пытался сообщить и своему роману. Другой недостаток волхва, против которого я также не смог найти лекарства, тот, что я не понимал, описанные в нем переживания – неотъемлемая черта юности. Герой Анри Фурнье, не в пример моему персонажу, явственно и безобманно молод. Второй образец, как не покажется странным, это бесспорно Бевис Ричарда Джеффриса книга, покорившая мое детское воображение. Примечание. Роман Бэвис «История одного мальчика» 1882-й самое популярное произведение писателя и натуралиста Ричарда Джеффриса. В этой пространной книге скрупулезно описывается пребывание малолетнего героя на родительской ферме. Большую часть времени мальчик предоставлен самому себе, фермерский надел для него превращается в замкнутую, таинственную страну, населенную растениями, животными и даже демонами. Конец примечания. Писатель, по-моему, формируется довольно рано. Сознает он это или нет. Абэвис похож на большого мольно тем, что сплетает из повседневной реальности, реальности ребенка-предместья, рожденного в зажиточной семье, каким и я был внешне, новую, незнакомую. Говорю это, чтобы подчеркнуть, глубинный смысл и стилистика таких книг остаются с человеком и после того, как он их перерастает. Третью книгу, на которую опирается Волхв, я в то время не распознал, а ныне выражаю благодарность внимательной студентке Ридингского университета, написавшей мне через много лет после выхода романа и указавшей на ряд параллелей с большими ожиданиями. Она и не подозревала, что это единственный роман Дикинса, к которому я всегда относился с восхищением и любовью, из-за который прощаю ему бесчисленные погрешности остальных произведений. Что, работая над набросками к собственному роману, я с наслаждением разбирал эту книгу в классе, что всерьез подумывал, не сделать ли с женщиной мисс Хевишем. Замысел отчасти воплощенный в образе госпожи де Сейтос. В новую редакцию я включил небольшой отрывок, дань уважения этому неявному образцу. Коротко о паре более заметных отличий. В двух эпизодах усилен элемент эротики. Я просто наверстал то, на что ранее у меня не хватало духу. Второе изменение в концовке. Хотя ее идея никогда не казалась мне столь зашифрованной, как, похоже, решили некоторые читатели, Возможно, потому что не придали должного значения двустишую из «Всеночной Венере», которым завершается книга. Я подумал, что на желаемую развязку можно намекнуть яснее. И сделал это. Примечание. «Всеночная Венере». Анонимная римская поэма второй половины второго, первой половины третьего века. Конец примечания. Редкий автор любит распространяться об автобиографической основе своих произведений – А она, как правило, не исчерпывается временем и местом написания книги, и я не исключение. И все же, мой Фраксос Остров Заборов, на самом деле греческий остров Специи, где в 1951-52 годах я преподавал в частной школе, тогда не слишком похожей на ту, какая описана в книге. Пожелая я вывести ее как есть, мне пришлось бы написать сатирический роман. Примечание. Существует и еще один весьма любопытный роман об этой школе. Мэтьюс Олега, Питер Дэвис, 1934. Француз Мишель Деон также выпустил автобиографическую книгу «Балкон на спеце», Галимар 1961». Примечание автора. Конец примечания. «Знаменитый миллионер, купивший участок острова, не имеет никакого отношения к моему, вымышленному». Господин Ниархас появился на спеце гораздо позже. А прежний владелец виллы Бурани, чьими внешностью и роскошными апартаментами я воспользовался в романе, ни в коей мере не прототип моего персонажа. Хотя, насколько мне известно, это становится чем-то вроде местного предания. С тем джентльменом, другом старика Ванизаласа, мы виделись лишь дважды, оба раза мельком. Запомнился мне его дом, а не он сам. По слухам, мне бывать там больше не доводилось, сейчас спец совсем не тот, каким я изобразил его сразу после войны. Общаться там было почти не с кем, хотя в школе работали сразу два преподавателя англичанина, а не один, как в книге. Счастливый случай познакомил меня с чудесным коллегой, ныне старым другом Денисом Шарксом. Энциклопедически образованный, Он отлично понимал греческий национальный характер. Это Денис отвел меня на виллу. Он вовремя отказался от литературных притязаний. Поморщившись, заявил, что, гостя в Буране прошлый раз, сочинил последнее в своей жизни стихотворение. Почему-то это подстегнуло мою фантазию. Уединенная вилла, великолепный ландшафт, прозрение моего приятеля. Очутившись на мысу и приближаясь к вилле, Мы услышали музыку, неожиданную среди античного пейзажа. Неблагородные плеелевские клавикорды, как в романе. А нечто весьма не кстати, приводящее на ум валийскую часовню. Примечание. Игнац Плеель 1757-1831. Композитор, основатель фабрики клавишных инструментов в Париже. Конец примечания. Надеюсь, эта физгармония сохранилась. Она тоже многое мне подсказала. В те дни чужаки, даже греки, были на острове большой редкостью. Помню, к нам с Денисом примчался мальчуган, спеша сообщить, что с афинского парохода сошел какой-то англичанин. И мы, как два Ливингстона, отправились приветствовать соотечественника, посетившего наш пустынный остров. В другой раз приехал Кацимбалис, морусский колос Генри Миллера, и мы поспешили засвидетельствовать ему почтение. Тогдашняя Греция трогательно напоминала одну большую деревню. Примечание. Колосс Марусский, 1941. Очерковая книга Генри Миллера о поездке в Грецию. Кацимбалис, поэт, представитель афинской богемы, сопровождавший Миллера в странствиях по Эладе и, в частности, в плавании на остров Спеца. Здешний пейзаж, видимо, не произвел на автора тропика рака особого впечатления. У деревни был бледный вид, будто дома страдали морской болезнью, и их только что вывернуло наизнанку, вскользь бросает Миллер. Конец примечания. Необитаемую часть специи воистину населяли призраки, правда, бесплотнее и прекраснее тех, что я выдумал. Молчание сосновых лесов было как нигде бесхитростно, будто вечный чистый лист, ожидающий нот или слово. Там вы переставали ощущать течение времени, присутствовали при зарождении легенд. Казалось уж, тут-то никогда ничего не происходит, но все же наружу некое равновесие, и что-то произойдет. Местный дух-покровитель – состоял в родстве с тем, какой описан в лучших стихах Маларме о незримом полете, о словах, бессильных перед неуразимым. Трудно передать все значение тех впечатлений для меня, как писателя. Они напитали мою душу, отпечатались в ней глубже, нежели иные воспоминания о людях и природе лады. Я уже сознавал, что вход во многие сферы английского общества мне заказан – но самые суровые запреты у всякого романиста впереди. На первый взгляд, то были безотрадные впечатления. С ними сталкивается большинство начинающих писателей и художников, ищущих вдохновение в Греции. Мы прозвали это чувство непрекаянности, переходящее в апатию, «эгейской хандрой». Нужно быть истинным творцом, чтобы создать что-то стоящее среди чистейших и гармоничнейших на земле пейзажей, к тому же понимая, что люди, которые были им подстать, перевелись в незапамятные времена. Островная Греция остается с скитальцу-художнику не след медлить здесь, если он хочет уберечь свою душу. Никаких событий, напоминающих сюжет волхва, кроме упомянутых, на специи не происходило. Реальную основу сюжета – я позаимствовал из своего английского житья бытия. Я сбежал от сердцей, но выздоровление оказалось мучительным. Позже мне стало ясно, что романист нуждается в утратах, что они полезны книгам, хотя и болезненны для я. Смутное ощущение потери, упущенного шанса, заставило меня привить личные трудности, с которыми я столкнулся по возвращении в Англию, к воспоминаниям об острове, о его безлюдных просторах, постепенно превращавшихся для меня в утраченный рай, в запретное поместье Олена Фурнье, а может, и ферму Бевиса. Вырисовывался герой, Николас, тип, если не современника вообще, то человека моего происхождения и среды. фамилии, которую я ему придумал, есть скрытый каламбур. Ребенком я выговаривал буквы TH как F, и RF на самом деле означает F – земля, словечко, возникшее задолго до напрашивающейся ассоциации с юрфе и его астрей. Сказанное, надеюсь, снимает с меня обязанность толковать смысл книги. Роман, даже доходчивее и увлекательнее написанный, не кроссворд с единственно возможным набором правильных ответов. Образ, который я тщетно пытаюсь... Уважаемый мистер Фаус, объясните, пожалуйста, что означает вытравить из голов нынешних интерпретаторов? Смысла в «Волхве» не больше, чем в кляксах Роршиха, какими пользуются психологи. Его идея — это отклик, который он будет в читателе, а заданных заранее верных реакций, насколько я знаю, не бывает. Добавлю, что, работая над вторым вариантом, Я не стремился учесть справедливые замечания об излишествах, переусложненности, надуманности и тому подобное, высказанные маститыми обозревателями по поводу варианта первого. Теперь я знаю, читателей какого возраста привлекает роман в первую очередь. И пусть он остается, чем был, романом о юности, написанным рукой великовозрастного юнца. Оправданием мне служит тот факт, что художник должен свободно выражать собственный опыт во всей его полноте. Остальные вольны пересматривать и хоронить свое личное прошлое. Мы – нет. Какая-то часть нашей души прибудет юной до смертного часа. Зрелость наследует простодушие молодости. В самом откровенном из новейших романов о романистах, в последнем горячечном творении Томаса Харди «Возлюбленная» Немолчно звучит жалобы на то, что молодое «я» повелевает вроде бы зрелым, пожилым художникам. Можно скинуть с себя это иго, как сделал сам Харди, но поплатишься способностью писать романы. И Волхов есть поспешное, хотя и не вполне осознанное празднество возложения Ерма. Если и искать связанную философию в этом – скорее ирландском, нежели греческом, рагу из гипотез о сути человеческого существования, то искать в отвергнутом заглавии, о котором я иногда жалею. Игра в Бога. Я хотел, чтобы мой кончис продемонстрировал набор личин, воплощающих представления о Боге. От мистического до научно-популярного. Набор ложных понятий о том, чего на самом деле нет – об абсолютном знании и абсолютном могуществе. Разрушение подобных миражей я до сих пор считаю первой задачей гуманиста. Хотел бы я, чтобы некий сверхкончис пропустил арабов и израильтян, ольстерских католиков и протестантов через эвристическую мясорубку, в какой побывал Николас. Я не оправдываю поведение кончиса во время казни, но признаю важность вставшей перед ним дилеммы. Бог и свобода – понятия полярно противоположные. Люди верят в вымышленных богов, как правило, потому что страшатся довериться дьяволу. Я прожил достаточно, чтобы понять, что руководствуются они при этом добрыми побуждениями. Я же следую основному принципу, который пытался заложить и в эту книгу. Истинная свобода между тем и другим – а не в том или в другом только. А значит, она не может быть абсолютной. Свобода даже самая относительная, возможно, химера. Но я и по сей день придерживаюсь иного мнения. 1976. Джон Фаулс.